Глава двадцать первая. Новоселье. Серный дым мигом заполнил узкий коридор. Я не смогла сдержать кашель. Шарф Эль Миры размотался и соскользнул с груди. Путался у нее под ногами. Того и гляди, Эля наступит на конец и рухнет посреди коридора вместе с грохочущим огненным котлом. И вот тогда устроит в Академии настоящий пожар, а не по мелочи. Куда ты несёшься? Остановись! Побежала я следом за неуклюжей соседкой. Осторожно, шарф. В магическую лабораторию сливать остатки неудачного ритуала, шумела Эля, беспомощно озираясь по сторонам. Она хотя бы видит, куда бежит. Как у них тут с техникой пожарной безопасности интересно. На счастье, ректор появился как раз вовремя. Уверенным движением остановил Эльмиру. Аккуратно перехватил пыхтящий дымом котел, щедро измазав сажей свой светло-серый плащ, и поставил его на пол. Мужчина закатил глаза и угрюмо поднес ладонь к пару. «Приказываю, остановись», — твердо произнес он. И, к моему удивлению, дым мгновенно послушался и ушел обратно в котел. Серое облако исчезло, шум пропал следом. Даже девчонки стихли и перестали хохотать. Профессор Елизар. Эльмира едва не расплакалась. Мне очень жаль, очень жаль. Я добавила к соли ладан и полынь, но забыла, что в котле осталась угольная пыль от прошлого ритуала. Там зарывалась, и два поставил на огонь. Я даже и не Ой, Эля, всё. Профессор устало махнул рукой. К такому мужчине уже привык. разгла, немного алтарную, стол для чаепития, шкаф, тумбочки, ковёр, изголовье у кровати. Эля громко шмыгнула носом. Ничего себе немножко. Иванну и, ванную, наверное, неделю отмывать. Она виновато захлопала глазками. Я напишу родителям, они возместят ущерб. Я аккуратнее буду, конечно. Библиотечные книги хотя бы живы. Живы. Радостно кивнули Эльмира, и неловко замотала шарф обратно на грудь. Они ж под защитой. Я не настолько сильная ведьма, чтобы её порушить. Да, нам повезло. Пока всё не приведут в порядок, вы живёте в другой комнате, девочки, озвучил решение ректор. Огненный праздник на носу. Эльмира, постарайся, пожалуйста, до праздника больше не экспериментировать. Ещё Мила принята на обучение. Покажи ей, где у нас что находится. До праздника ни шагу в алтарную, ни полшага, заулыбалась Эля. Да и всё она как раз об этом мечтала. Ещё и на занятиях начнут отмазываться, что не станет делать домашки, потому что ей запретили колдовать. Интересно, что за праздник такой? Профессор обернулся и сухо добавил: "Эльмира, на домашке запрет не распространяется". Когда же я научусь контролировать при нем свои мысли?» Однако пожар пошел нам на пользу. Нас с Элей поселили в более просторную комнату, предназначенную для троих. Арес мигом облюбовал одну из кроватей и плюхнулся на нее спиной, потешно задрав лапы. Завертелся и свернулся в черный клубок, подбив под себя одеяло. Огонек тоже остался в восторге от нового жилища. Харек исследовал комнату привычным для себя способом – с зубками и коготками. Зверь порвожно скакал то по мебели, то по полу, но я была так рада, что наконец-то никто не читает мои мысли, что не обращала на Харя внимания. «Мне повезло, что ты боевой маг, а не ментальный», поделилась я с Элей за поздним чаем. «Неприятно, когда лезут в голову». Конвертики с зеленью и сырым, к счастью, пожар не тронул, и мы с удовольствием поужинали в чистой комнате. Мой колдовской напиток соседка даже пробовать не стала, состроила жуткую гримасу и заявила, что пока я не выучу на зубок магию трав, она ничего приготовленного моими руками не отведает. Обидно вообще-то. Профессора и ректоры пробуют, а она брезгует, видите ли. А профессор Косян оценил, фыркнула я. Кася. Мирра застыла с открытым ртом, и я пожалела, что телефон с камерой остался в моём родном мире. Такие яркие эмоции нужно сохранять на память. Я захихикала и согнулась от смеха пополам. Только не говори, что тайно влюблена в него. В Касю? Нет. Эля категорично замотала головой. Скользкий тип. Мерзкий. Он бы просто так на экзамен не пришёл. Задумал что-то. Говорят, он оклеветал предыдущего ректора Академии Воли и Разума, чтобы самому занять его место. А ведь в случае ментальной магии это не обычная клевета. Это внедрение чужеродных мыслей в голову другого мага или проклятие. Короче, дело тёмное. Нам с тобой лучше не лезть. Я и не лезу. Меня дрожь до костей пробирает, когда понимаю, что кто-то читает мои мысли. А я бы хотела ментального мага в мужья. Или потянулась и поймала оганька, положившего глаз и лапу на тарелку с конвертиками. Девушка мечтательно прикусила губу и продолжила. Только подумаешь, чего желаешь, муж сразу понимает и делает. Красота. Да где его взять такого-то? Ведьма-чаровница из меня пока что не очень выходит. А кому нужна в жены непутевая боевая колдунья? Один хорек есть. Заведу еще тридцать девять. Найдут, чем себя по жизни занять. А ну-ка хватит ныть. Разозлилась я и треснула Элю по руке, протянутой к очередному конвертику. И хомячить слоеное тесто на ночь тоже хватит. Каждый может получить то, о чем мечтает, если приложит немного усилий. «Разве проблема найти симпатичного ментального мага? Вон у них целая своя академия. Давай думай, где вы можете встретиться». «На огненном празднике можем», — широко зевнула Эльмира. «Но я терпеть не могу массовое изборище. А подходить, знакомиться к посторонним мужчинам — это вообще страх с самого детства. Да еще к ментальным магам подкатывать? Ты что, за кого меня принимаешь?» И я ни за что не рискну. Лучше останусь в академии чистить нашу комнату после неудачного ритуала. Что ещё за праздник?